«Как это глупо! Этот старый обычай кружения, Исайя ликуй, В который никто не верит И который мешает счастью людей!» Вставил Степан Аркадич. «Ну, и тогда их положение будет определённо, Как мое, как твое. «В чем же затруднение?» Сказал Левин. «Ах, это длинная и скучная история! Все это так неопределенно у нас! Но дело в том...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 Она увидала их, помогла, втянулась, и теперь все хозяйство на ее руках. Да не так свысока деньгами. А она сама готовит мальчиков по-русски в гимназию, а девочку взяла к себе. Да вот ты увидишь ее. Карета въехала на двор, и Степан Аркадьич громко позвонил у подъезда, у которого стояли сани. И не спросив у отворившего дверь артельщика дома Ли, Степан Аркадич.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 «Кто у Анны Аркадьевны?» и получил ответ, что господин Варкуев. «Где они?» «В кабинете».